Глава 4. Распространение учения Шакиамуни. Успех учения. Причины этого успеха. Духовные и светские последователи Шакиамуни, бикху и бикхуни. Община. Правила приёма. Правила общежития. Образ жизни Шакиамуни и его учеников. Между тем, несмотря на преследование и интриги врагов Шакьямуни, число его учеников и светских последователей все увеличивалось, и его учение все более и более распространялось в массе народа. Причины успеха учения Шакьямуни легко объяснимы. Некоторые присоединялись к числу его последователей в виду покровительства, оказываемого Шахямуни сильными и знатными людьми, что обещало им и безопасность, и безбедное существование. Большинство же привлекало к его учению не милость царей, но новизна и доступность преподаваемых Шахямуни принципов, что легко понять, если Припомнить, какой барьер традиций отделял в продолжении целых веков народ от учения браминов. Со своим учением Шакьямуни обращался не к одним только ученикам, подобно браминам, но ко всему народу без различия каст, что было совершенно новым явлением в Индии. Брамины учили на языке недоступном народу, на языке вед и учёных. Шакьямуни всегда говорил на языке, понятном толпе и в форме легко усваиваемой даже невежественными умами. Как было уже упомянуто, он говорил преимущественно в форме кратких изречений. Все метафизические тонкости своего учения Шакьямуни оставлял для более подготовленных слушателей, желавших разрешить интересовавшие их философские вопросы. Обращаясь же к народу, он говорил ему о строгих и чистых нравственных правилах обыденной жизни и сам первый применял их на деле. Всего же более к шакьямуни поражали в нём и привлекали индусов его необычайная кротость, его гуманность, столь противоположные гордости и высокомерью браминов. Его безграничное сострадание ко всем бедным, несчастным, угнетённым и главным образом проповедуемое им равенство и солидарность людей. Поэтому в числе его учеников, простиравшихся до 1200 человек, было много людей известных по своему происхождению, уму, образованию или по строгому образу жизни. Но были и люди совершенно неизвестные, принадлежавшие к кастам низших, нечистым, до того времени всеми презираемым. В числе его учеников были Кашьяпа, уважаемый Шакимуни за суровый аскетизм, Судути, известный индийский метафизик, Сарипутта, красноречивый толкователь идей Шакимуни, историк Магеллана, Известник как совершенно безсердцатель, аскет Канданья по прозванию познавший. Все эти аскеты и учёные присоединились к Шакимуни вместе со своими учениками. Но с другой стороны, между этими знатными мужами летописи указывают как на одного из наиболее верных и преданных учеников, на некого Упали. Упали принадлежал касте шуддр и до приближения к Шакьямуни был брадобреем, то есть занимался одним из наиболее нечистых и наиболее презираемых в Индии ремёсел. После смерти своего отца Шакьямуни присоединил к своему учению всех своих двоюродных братьев, кроме Маханамы, оставшегося править царством. и других членов рода Шакьев. Из них укажем на известного уже нам Давадату и Ананду. Ананда был самым любимым и наиболее близким учеником Шакьемуни. Несмотря на то, что Ананда не отличался особенно строгой нравственностью, Шакьемуни очень любил его за мягкий и кроткий характер – Называют также в числе учеников Шакимуни его сына Рагулу и зятя Нанду. Шакимуни присоединил Нанду к обществу своих учеников насильно. Нанда принуждён был покинуть молодую жену и скучая по ней несколько раз пытался бежать, но неумолимый учитель всякий раз возвращал его обратно. Женщинам доступ к учению Шакимуни был вполне открыт. В одной из легенд говорится, что однажды Ананда, утомившись от долгого пути, почувствовал жажду и попросил воды у встретившейся ему дочери Чандалы. Когда та сказала, что она дочь Чандалы и боясь осквернить его, не смеет к нему прикоснуться, Ананда ответил: "Сестра моя, я не спрашивал ни о твоей семье, ни о твоей касте". Прошу тебя, дай мне воды, если можешь. Впоследствии эта девушка вступила в общину Шакиамуни. Эта легенда вполне обрисовывает отношение Шакиамуни и его учеников к женщинам. Первой последовательницей учения Шакиамуни была Праджусапати, кормилица Шакиамуни. А за ней последовали и другие из рода Шакиев. Сделавшись главой значительного числа духовных последователей, Шакьямуни установил правила их жизни и поддерживал эти правила личным примером. Общество духовных последователей Шакьямуни называлось Сангха. Члены его бикху, что значит нищий. потому что вступившие в общество давали обет соблюдать бедность и не иметь собственности, исключая, конечно, самых необходимых для жизни вещей. Звание Бикху пользовалось большим уважением среди светских последователей Шаке Муни. Кастового различия в обществе не признавалось. Все были равны, и только вступившие в общество раньше имели право, Большее значение, чем вновь вступившее. Кшатри или Брамин, принявший обет Бикху, после Ваиши и Шудры во всем и везде уступал последнему первенству. Вообще не своих учеников в шах ему не совершенно отверк разного рода произвольные стезания и заменил их строгой нравственной дисциплиной, касавшейся всех мелочей обихода жизни учеников. Он вменил Бикху в обязанности вести строгую и приличную жизнь, не нарушая обета бедности. Бикху должен был отличаться прямодушием, правдивостью, Быть постоянно ласковым, спокойным и беспристрастным, держать себя с сознанием своего достоинства. Платье бигху обязаны были носить, сшитое из старых брошенных, но чисто вымытых лоскутьев. Оно должно было быть жёлтого цвета. шилось по образцу того охотничьего плаща, который Шакему не носил со времени своего бегства и постоянно должно было содержаться в чистоте. По примеру учителя Бигху брили голову и подбородок. Всё и менее Бигху заключалось в трёх одеждах по числу времён года: коврике, чаше для подяний и игольне, с иглой и нитками, и в паре чулок с башмаками. До каких-либо драгоценных вещей бикху не должен был и касаться. Вообще не имели право вступать все люди, обнаружившие твёрдые намерения стремиться к спасению за исключением больных заразными или неизлечимыми болезнями, несовершеннолетних без разрешения их родителей, рабов пока они не обретали свободы законным путём и тяжких преступников также не принимались в шанху должники пока не уплатили своих долгов и состоявшие на службе в военной и чиновники при поступлении в общество новичок самандера должен был пробыть под наблюдением избранного им самими среди бигху руководителя известное время испытания это испытание для взрослых уже принадлежавших какому-нибудь обществу аскетов продолжалось 4 месяца для несовершеннолетних до достижения ими совершеннолетия Вmathscrем время испытание зависело также от мнения духовного руководителя саманеры и способности последнего. Вступая в братство саманера обязывался совершенно отказаться от светской жизни. соблюдать 10 нравственных правил, строго исполнять все правила общежития и стремиться к одной цели достижению нравственного совершенства. Правила общежития данные Шаки-Амуни, кроме внешней дисциплины и порядка образа жизни Бикху, то есть правильного распределения пищевых продуктов и обращения с платьями и другими принадлежностями житейского обихода, правильного распределения времени дня, состояли также в разного рода наставлениях для преодоления чувственных желаний и страстей и для достижения высшего назначения и самосовершенствования. Когда саманеров впервые постигал эти правила, он делался бикху. Если почему-либо жизнь в обществе ему не нравилась, он всегда мог оставить её. Выход из общества был свободен. Насильственное присоединение нанды можно объяснить родственными чувствами шакьямуни, желавшего обратить во что бы то ни стало на путь спасения легкомысленного юношу. Из наказаний в обществе допускалось только одно – исключение из членов общества и только в том случае, когда Бикху нарушал одно из десяти главных правил. Члены общества жили в монастырях вихары или же вели отшельническую жизнь в лесах. Женщины-бикхуни жили отдельно от Бикху и в образе жизни нисколько не отличались от последних, впрочем, с той разницей, что жить в одиночестве им не позволялось. Жилища Бикху и Бикхуни находились всегда за городом, в загородных рощах и садах. Шакьямуни, благодаря своему знатному происхождению, имел легкий доступ к сильным мира сего, и среди них, как мы знаем, У него было много покровителей и донапатий, то есть людей, обязавшихся доставлять ему и его братству средства к существованию. Они-то и дарили ему загородные рощи, где находились жилища его духовных последователей и последовательниц. Эти загородные рощи, занятые учениками и ученицами Шакьямуни, назывались Санхарами, то есть садами братства. Они находились всегда вне городов и поселений. Шакьямуни находил городскую жизнь с её постоянным шумом и развлечениями не согласной со спокойствием духа и глубокими размышлениями, каких требовало звание бикху. Он де Пюскаль пребывание в селениях и городах только в продолжении того времени, какое нужно было для сбора потребного на один день количества пищи, или когда он и его ученики были приглашаемы на званые обеды. Деньшек моюми и его ученики проводили следующим образом. Вставали с проблизками зари, И раннее утро посвящали духовным занятиям или беседам. Затем направлялись в ближайший город или селение с чашами для подяния в руках, с опущенными к земле взорами. При входе в город или селение бикху расходились и шли по улицам, сохраняя глубокое молчание. Они никогда не произносили просьб и только протягивали свои чаши в ожидании подаяния. Они также спокойно принимали отказ в подаянии, как и богатую милостыню, и брали подаяние без различия состояния, как у бедных, так и у богатых, по порядку домов. Подаяние состояло обыкновенно из вареного риса или из других каких-либо съестных припасов. к полудню бигху возвращались обратно одна часть набранных подояний уделялась бедным другую предназначали для хищных зверей и диких птиц остальное же разделённое поровну на число участвующих шло на обед остаток дня бигху проводили в беседах или предавались созерцанию в уединенном месте, сидя с поджатыми ногами и держа тело прямо и неподвижно в позе, какую можно было видеть у статуй и на изображениях Шакьямуни. По буддийским легендам подобную позу имел Шакьямуни еще во чреве матери. Так художник. проводили день Шакьямуни и его ученики, когда жили более или менее продолжительное время на одном и том же месте, что обыкновенно случалось зимой. Летом, когда наступали периодические дожди и сообщение делалось трудным, Шакьямуни и его ученики расходились по различным местам во избежании недостатков пропитания. Каждый бак Выбирал себе какую-нибудь деревню и здесь в полном уединении проводил четыре долгих месяца. Это было так называемое летнее сидение. По окончании сезона дождей они опять сходились вместе, преимущественно в окрестностях Раджа-Грихи или Шравасти, где, как было сказано, жили наиболее могущественные и богатые покровители Шакьямуни. Забросив вместе каждая из бикху отдавала отчёт в своём духовном самоустрарешенстве и достигнутым им в продолжении уединённой жизни. С началом осеннего сезона бикху расходились партиями по Индии для распространения учения. Сам Шаки муни странствовал в это время преимущественно по Кашале и Мадакхе. и редко посещал области западной Индии, колыбель ведийского культа и браминства. Границ же собственно Индии он никогда не переходил.